Глава десятая. Да, она старается. Я кивнул, но не стал врать. Только иногда просто старания мало. Твоя подруга допускает слишком много ошибок. Я не могу ее вечно прикрывать. Аня гордо подняла подбородок, словно собралась защищать честь подруги до последнего. Просто она... Лея, ты даже не представляешь, через какой сложный путь ей пришлось пройти. Она все еще привыкает, и черт! Я поднял взгляд от экрана. Извечно уверенной в себе Аня вдруг превратилась в рубкую, пугливую девушку. И ее слова... Что она, блин, имела в виду? Я уже хотел спросить, но Аня вдруг замолчала и прикрыла рот ладонью, будто поняла, что ляпнула лишнего. Как вдруг... «Ты хоть соображаешь, что натворила?» Крик Дэна со свистом рассек воздух, как хлыст. Резко подскочил с кресла и заметил, как Аня бледнеет. «Это Денис Юрьевич?» Я кивнул. Тогда мы одновременно выбежали в коридор. Картина, которую я видел, врезалась в меня грузовиком на полной скорости. Дэн припер Лею к стене и орал на мою помощницу так, что аж стены дрожали. А помощница даже не смела брыкаться, опустила руки, а голову вжала в плечи от страха. — На кого ты работаешь, зараза? Отвечай немедленно! — заорал ей в лицо Дэн и ощутимо встряхнул за плечи. — На... на... на вас? Не смело прошептала Лея, друг еще больше озверил. «На нас? Ты делаешь буквально все, чтобы наша студия потеряла проект!» «Это просто ошибка, случайность!» Лея чуть повысила голос, но... «Нет, не ошибка! Ты прекрасно знала, что и кому отсылаешь, черт тебя подери!» «Да что тут происходит? Я не мог больше просто стоять и слушать весь этот бред от Дэна! Ему явно пора остыть!» «Хватит!» — меня прорвало оказалось, что голос ударил по стеклу, и оно завибрировало. Они оба обернулись, и на секунду образовалась молчаливая пауза. «Дэн, отойди от нее!» Четко и непоколебимо. Друг и не думал отступать. «Алекс, ты не понимаешь, она...» Ну и я не планировал закрывать глаза. Я сказал, отойди! От того, сколько стали зазвенело в воздухе, Дэн не посмел мне перечить. С психом оторвал от девушки руки и медленно отступил. Лея панически выдохнула и сжалась у стены, обняла себя за плечи. Но она смотрела на меня и... Черт, эти глаза, этот взгляд. Он пробрался прямиком мне в душу и, найдя там укромный уголок, тихо затаился. Лея тряслась и всхлипывала, и все мои инстинкты вдруг пришли в боевую готовность. Пошел к ней вперед, вопреки здравому смыслу. Все в порядке произнес уверенный, пульнул в Дэна уже не упреком, а обвинением. «Как бы там ни было, но применять насилие — это неприемлемо. Я... это...» Лея сбивчиво задышала. «Я не специально, правда...» Понятия не имел, что стряслось, но явно нечто, что вышло за рамки прежних неурядиц. «Наверное, отправила наш проект тому, кому не следовало, потому что утром я попросил разослать его по корпоративной почте для финальной перепроверки». Да, ошибка феноменальная. Но что мне, черт возьми, делать? Я разрывался между ними и не мог никак найти компромисс. В итоге повернулся к Дэну. Даже если Лея слила наш проект раньше времени, это не дает тебе права грубо обращаться с ней. Это смешно, Алекс. Кто она тебе? Нервно выплюнул он. Новенькая, с нулем пользы, а ты носишься с ней как с... Хватит, оборвал его пагубную мысль. Просто заткнись. Он зло развел руками и, не говоря больше ничего, ушел. Аня тут же бросилась к подруге, обняла ее и прижала к себе так тесно, будто хотела спрятать внутри себя от проблем. — Не обращай на него внимания! Денис Юрьевич — любитель драматизировать! Никто не думает на самом деле, будто ты предатель! Аня отстранилась и уверенным движением ладони стерла со щек подруги слезы. — Дэн правда перешел черту, — подтвердил я, потому что кроме слов... Больше пока ничем помочь не мог. Подойти и обнять? А кто я? ей? Никто. Но почему внутри вспыхнула боль от мысли, что не могу утешить физически? Нельзя. А еще внутри боролась темная сторона, подталкивающая к неправильному решению. Я буквально чувствовал, как адреналин бурлил в крови и разжигал во мне желание набить морду другу. Вместо этого сжал пальцы в кулаки и уточнил. «Ты в порядке?» Лея кивнула, но губы все еще дрожали, будто она вот-вот разревется. Дэн точно перешел черту. Но и во мне тоже нечто пересекло невидимую границу. Хорошо это или плохо, я пока не мог дать четкий ответ. Лея. Аня что-то рассказывала, пыталась отвлечь, а я запряталась в комнате и спешно паковала вещи. Я уезжаю, буркнула громче, чем требовалось. С меня хватит, это все, конец. «Ты не виновата, что Денис ведет себя, как взбешенный чайник на плите!» — выкрикнула подруга из кухни. «Ань, я серьезно! Я уже сто раз думала об этом! Просто раньше не было повода! А теперь есть даже несколько!» Я от злости на себя, на босса и на ситуацию в целом швырнула в сумку ноутбук, но зацепила пальцем зарядку и запуталась в проводах. «Да блин! Я хотела не просто уйти из студии, а убежать из города! Не знаю куда, но просто...» «Подальше от всего!» Аня зашла в комнату с кружкой чая, прислонилась к косяку и наблюдала, как я судорожно боролась с проводом от зарядки ноута и телефона, пытаясь их распутать. Она не поняла моего рвения, вскинула бровь и громко хмыкнула. «Я же тупо трамбовала шмотки с такой скоростью, будто через пять минут уйдет поезд, что едет прямиком в мою нормальную жизнь. И если опоздаю на него, считай, все пропало». У тебя побег из тюрьмы или эвакуация при землетрясении? Я хочу уехать. Однако глубоко внутри дрогнуло сомнение. Куда? Зачем? Какой смысл? Ведь от себя все равно не убежать. Аня присела на кровать, меня тут же прорвало. Я стараюсь, правда, но каждый день как испытание. Словно я чужая и не вписываюсь в идеальные рамки студии. Да и работы столько, что тяжело голову поднять. А Денис Юрьевич вечно смотрит на меня, как на досадную ошибку в бюджете. Лей. Аня встала рядом и аккуратно поставила кружку на подоконник. Ты не ошибка, а просто человек. Да, со своими заморочками, без опыта. Но, блин, кто не допускал ошибок на старте карьеры? Вот именно. Психанула и вскинула руки. Я стараюсь. А получаю в ответ только упреки. И когда я вижу, как на меня смотрят, то тупо опускаются руки. И снова допускаю миллион ошибок. Ощущение, будто у меня на лбу написано «Развалю любой бизнес за пять минут. Качественно, дорого». «Эй!» — Аня мигом обняла меня и прижала к себе. «Ничего ты не развалишь. Ну, максимум сломаешь принтер. Или напишешь архитектурный в отчете. Это такая фигня, боже!» Я нервно хихикнула сквозь слезы. «Я что, правда написала с ошибкой?» «Боюсь, да», — Аня пожала плечами. «Но никто, кроме Михаила, не заметил, а он просто черканул ручкой некую пометку в том месте. Так что, считай, никакой ошибки не было». «Может, ту ошибку и не заметили, но сегодня я превзошла саму себя. Почему я не заметила лишний электронный адрес? Почему он вообще был в памяти рабочего ноута? Мыло конкурента?» «Я правда не выдерживаю». А сегодня, когда Денис Юрьевич припёр меня к стене... Боже, я думала, он прибьёт меня на месте. Ничего он тебе не сделает. И знаешь, почему? Почему? Потому что ты не одна. Вон, как тебя Алекс защитил. Угу, но не отругает ли позже? Аня хитро ухмыльнулась. Нет. Ты, кстати, замечала, как он на тебя смотрит? Да как он на меня может смотреть? Как на сотрудницу, которая вечно путает документы и забывает записать важные детали на переговорах?» Подруга цокнула языком. «Нет, не так. Знаешь, будто присматривается с теплотой и тоской во взгляде». Повисла тишина. «Это все не меняет сути дела. Может, я и не уеду из города. Что-то реально меня переклинило. Но из студии уволюсь. Не мое это». «Не уйдешь», — с улыбкой заявила Аня и встала. «Только подумай, через сколько всего ты прошла» не сломалась и все ради чего чтобы сбежать когда какой то деловой дядя с завышенным чсв прикрикнул на тебя в коридоре когда ты так говоришь реально задумалась я терпела так много боли шла вперед даже если было совсем невыносимо да я к себе уродливой стала постепенно привыкать а тут просто нагоняя от босса даже не моего а теперь смотри у тебя началась новая жизнь даже паспорт новый Просто иногда нужно уметь давать отпор всяким хамам в пиджаках. Я засмеялась. Легко, чуть устала, но искренне. Бедный Денис. Ему, наверное, сейчас и кается. Ну и по делам. Спасибо, Ань, правда. Иди умойся, переоденься в пижаму и тащи свою попу ко мне под теплый плед. Будем смотреть Дораму и обсуждать, какое дать Дену тайное прозвище. Деспод, вырвалась у меня. Аня заулыбалась. Уже нравится.